Ориентация на причинно-следственное управление. Обзор задач. Терапевту следует ориентировать пациента на использование в терапии стратегий причинно-следственного управления. Путаница в принципах подкрепления и их влиянии на поведение, как для специалистов, так и для пациентов, делает эту задачу одновременно крайне важной и крайне трудной. Существенно важно предоставление пациенту информации о принципах научения, если терапевт хочет добиться от него сотрудничества в выявлении факторов, контролирующих его поведение. Излишне говорить, что терапевт обязан хорошо разбираться в принципах научения. Эти принципы приводятся в большинстве пособий по поведенческой модификации или поведенческой терапии. Например, Мартин и Пиер, Мастерс и другие, Майлсон и Лесли. Олири Уилсон. Терапевт должен также работать над устранением социально неприемлемых паттернов подкрепления. Мой клинический опыт показал важность следующих моментов в произвольном порядке. Во-первых, терапевту следует обсудить разницу между намерением, поведенческим планированием, целью и последствиями в свете их влияния на реакции или действия индивида. Эта задача требует особо тонкого подхода при работе с пограничными индивидами. Намерения, обусловливающие их поведение, зачастую не имеют отношения к его результатам, по крайней мере некоторым, включая те из них, которые подкрепляют данное поведение. Терапевт должен, как я уже неоднократно подчеркивала, обратить внимание пациента на следующий факт. Предположение, будто последствия поведения обязательно свидетельствуют о наличии соответствующего намерения, ошибочно. Многие последствия, по сути, возникают непреднамеренно. Более того, усиливающее воздействие определенного последствия на поведение, то есть последствия функционируют как подкрепляющий фактор, не означает, что последствие было желательным или намеченным заранее. Ненамеренные последствия могут подкреплять и часто подкрепляют поведение. Во-вторых, необходимо объяснить пациенту преимущественно автоматический характер научения – В качестве примера терапевт может привести научение животных и научение детей в младенческом возрасте, которым обычно не приписываются осознанные или неосознаваемые намерения. Можно поговорить с пациентом о физическом влиянии подкрепления на мозг независимо от намерений или желаний индивида. Подкрепляющие последствия вызывают определенные химические процессы в головном мозге, образуются новые нейронные цепи.